Глава десятая Хотя Мид не слишком часто вспоминала о своем хозяйском долге перед гостями, следовало дать ему должное. За весь вечер Лате ни разу не пришлось скучать в одиночестве. Ворун, который мог бы составить ей компанию, идти на прием не пожелал и предпочел распевать шамшу с друзьями. Минакши, которая полюбила Лату и всюду таскала ее за собой, ушла болтать с родителями, когда у тех выдалась свободная от гостей минутка, рассказала им о вчерашних событиях на кухне и вчерашнем визите коксов. Она пригласила Безила и Патрисию и на сегодняшний прием, поскольку это могло помочь карьере Аруна. — Но она такая серая мышь, — сказала Минакши. — Вся одежда как будто с барахолки. — Правда? «А сегодня она выглядела вполне эффектно, когда подошла познакомиться», — заметил ее отец. Минакши как бы невзначай окинула взглядом гостей и невольно вздрогнула, увидев Патрисию Кокс. На ней было красивое шелковое зеленое платье и жемчужное ожерелье. Золотисто-каштановые волосы сияли в свете люстры. «Да, это уже совсем не вчерашняя мышка», — безрадостно подумала Минакши. «Надеюсь. У тебя все хорошо, дорогая», — сказала госпожа Чаторджи, переходя на бенгальский. «Просто чудесно, маго», — ответила Минакши по-английски. «Я до сих пор так влюблена». «Маго. Мама. Бенгали». Эти слова заставили госпожу Чаторджи озабоченно нахмуриться. «Мы волнуемся за Коколи». «Мы?» — переспросил достопочтенный господин Чатаджи. «Ну, допустим». «Твой отец не принимает всерьез моих опасений. Сначала у нее был этот мальчик из университета Калькутты, потом...» «Коммунист», — подсказал достопочтенный господин Чатаджи. «И еще парень с кривой рукой и странным чувством юмора. Как его звали?» «Тапан». «Да, досадное совпадение». Госпожа Чаттерджи взглянула на своего ненаглядного топана, который по-прежнему трудился за барной стойкой. «Бедный малыш. Надо поскорее отпустить его спать. Он поесть-то хотя бы успел». «А сейчас?» спасила Минакши, глядя в тот угол, где Коколи болтала с подружками. «А сейчас она спуталась с каким-то иностранцем», — ответила мать. «Ладно, так и быть, расскажу. Он немец». «И весьма хорош с собой», — заметила Минакши, которая привыкла сперва обращать внимание на самое важное. «Почему Коколи ничего про него не рассказывала?» «Она стала такой скрытной», посетовала мать. «Ничего подобного, она жуткая болтушка», — возразил достопочтенный господин Чатаджи. «Одно другому не мешает. Мы столько слышим про ее подружек и так называемых друзей, а про одного единственного действительно важного человека в ее жизни ничего не знаем. если такой вообще есть?» «Милая, но ну перестань». сказал достопочтенный господин Чаттерджи жене. «Ты столько волновалась из-за коммуниста!» «Как видишь, напрасно!» «Потом волновалась из-за калеки, тоже зря!» «Так зачем вообще волноваться?» «Взгляни на маму Аруна, она всегда улыбается и ни о чем не волнуется!» «А вот это неправда, баба!» возразила Минакши. «Я таких беспокойных женщин еще не встречала. Она волнуется обо всем на свете буквально!» «Вот как?» — заинтересовался ее отец. «И вообще, — продолжала Минакши, — с чего вы взяли, что их связывают романтические отношения?» «С того, что он приглашает ее на все дипломатические приемы. Он второй секретарь Генерального консульства Германии и даже делает вид, что полюбил Рабиндра Сангит. Это уже перебор». «Дорогая, ты несправедлива». сказал достопочтенный господин Чаттерджи. Коколе тоже стало появлять необычайный интерес к Шуберту и даже пытается исполнять его произведение. Как знать, возможно, сегодня нас ждет небольшой музыкальный экспромт. Она говорит, что у него чудесный баритон, от которого голова идет кругом. «Ой, что-то будет с ее репутацией!» сокрушалась госпожа Чаттерджи. «Как его зовут?» «Ганс». «Просто Ганс?» «Какой-то там Ганс. Не помню фамилию. Правда, Минакши, я так расстроена. Если его намерение несерьезное, это разобьет ей сердце. А если они поженятся, она уедет из Индии, и больше мы ее не увидим». «Ганс Зибер», — ставил отец. Кстати, если ты представишься не Минакши Чатаджа а госпожой Мэрой, он наверняка расцелует твою руку. Вроде бы его семья из Австрии. Они там все такие учтивые. Прямо повальная болезнь какая-то. — В самом деле? — Минакши была заинтересована. — Ну да. Даже Илу смог очаровать. А вот твою маму этим не проймешь. Она считает Ганса таким бледнолицым Раваной, задумавшим похитить ее дочь и унести в далекие дали. Сравнение получилось чересчур цветистым. Но достопочтенный господин Чатаджи в нерабочее время старался не утомлять окружающих логичностью и сухостью рассуждений. Думаешь, он может поцеловать мне руку? Не может, а поцелует. Вот увидишь. Но это ерунда по сравнению с тем, что он сделал с моей. Что же, баба? Минакши распахнула огромные глаза и уставилась на отца. Чуть в порошок ее не стер. Отец раскрыл правую ладонь и несколько секунд ее разглядывал. «Зачем? Не понимаю!» Звонко рассмеялась Минакши. «Наверное, хотел меня подбодрить», ответил достопочтенный господин Чатерджи. А спустя несколько минут... и твоего мужа постигла та же участь. Я заметил, что он слегка приоткрыл рот, когда ему жали руку. — А, бедный Арун, — равнодушно сказала Минакши. Она покосилась на Ганса, который полным обожанием взглядом смотрел на Коколи в окружении шумной свиты. Затем, к изрядному недовольству матери, она повторила «Очень привлекателен. И какой рост! А что с ним не так? Мы, Брахмо, люди широких взглядов. Разве нет? Почему бы не выдать куку -ку за иностранца? Это престижно». «Да, что плохого?» — подхватил ее отец. Руки-ноги у парня вроде целы. — Пожалуйста, образум сестру, — сказала дочери госпожа Чатерджи. Пусть не принимает опрометчивых решений. А -а -а. Зачем я только позволила ей учить этот кошмарный язык с этой ужасной мисс Гебель? Вряд ли она меня послушает, — сказала Минакши. Разве не с твоей подачей Куку пару лет назад пыталась отговорить меня выходить за Аруна? Это же совсем другое, ответила госпожа Чатаджи. И потом к Аруну мы уже привыкли, не слишком убедительно добавила она. Он нам теперь как родной. Беседу внезапно прервал господин Кохли, пухлый учитель физики и большой любитель спиртного. Чтобы не столкнуться с женой, которая не одобряла его частых походов к барной стойке, он отправился туда окольным путем и решил по дороге поболтать с судьей. «Здравствуйте, Ваша честь!» — сказал он. «Что думаете, Орюша, иди сюда по делу разбоя на Бандл-Роуд!» «О, вы же знаете, я...» «Не имею права давать комментарии, откликнулся достопочтенный господин Чаторджи. «Возможно, я еще буду слушать это дело, когда подсудимые обжалуют существующее решение. Да я и не слежу за процессом так пристально, как мои знакомые». Госпожу Чаторджи, в отличие от мужа, ничто не обязывало держать язык за зубами. Ход судебного процесса подробно освещался в газетах, и у каждого было свое мнение на этот счет. «Я в шоке», — сказала она. «Не понимаю, какое право имеет простой мировой судья». Непростой мировой, дорогая, а сессионный, вмешался достопочтенный господин Чатаджи. «В общем, не понимаю». Какое он имеет право отменять приговор, вынесенный присяжными? Разве это правосудие? Двенадцать честных и верных. Так ведь их называют? Twelve good men and true. Так в английском переводе называют коллегию присяжных. Фраза из пьесы Шекспира «Много шума из ничего» Акт третий, сцена третья. Кем он себя возомнил? «Девять, дорогая, в Калькутте девять присяжных заседателей. Что касается их честности и верности...» Ну да, ну да. И он заявил, что их вердикт ошибочен. Или как он там сказал? «Ошибочен, необоснован». «В корне несправедлив и вынесен вопреки имеющимся свидетельствам!» процитировал лысый господин Кохли с нескрываемым удовольствием, будто смакуя виски. Его маленький рот был слегка приоткрыт, как у задумчивой рыбы. «Ошибочен, несправедлив и так далее!» «Разве он имеет право такое говорить? Это... это же не демократично!» Продолжала госпожа Чаттерджи. «Нравится нам это или нет? Мы живем в эпоху демократии. Впрочем, демократия — только полбеды». «Вот откуда все беспорядки и кровопролитие, да еще этот суд присяжных! Зачем в Калькутте их оставили? Ума не приложу! Во всей Индии уже давно от них избавились! Коллегию подкупают, запугивают, вот они и выносят бредовые вердикты! Что бы мы делали без наших доблестных судей, которые эти вердикты отменяют? Да, дорогой!» — негодовала госпожа Чатаджи. «Да-да, милая, конечно», — ответил ей муж. «Вот вам и ответ на ваш вопрос, господин Кохли. Теперь вы знаете, что я думаю. Кстати, у вас бокал пустой». «Ну да», — ошалело сказал господин Кохли. «Пойду на ю». Он украдкой осмотрел гостиную и убедился, что на горизонте чисто. «Пожалуйста, передайте Тапану, чтобы немедленно ложился спать», — сказала госпожа Чаторджи. «Если он поел, конечно. Если не поел, пусть не ложится. Пусть сперва поест». «Знаешь, Минакши», — сказал достопочтенный господин Чаторджи, — «мы тут недавно с твоей мамой так яростно спорили за ужином, что к завтраку оба согласились со взглядами друг друга». и продолжили яростно отстаивать уже их. — А о чем вы спорили? — спросила Минакши. — Скучаю по нашим утренним прениям. — Уже не помню, — ответил ее отец. — А ты, дорогая, что-то про Бисваса-Бабу? — Нет, про Пусика, — сказала госпожа Чаттерджи. — Разве... «Я и забыл. Ладно, неважно. Минакши, как-нибудь приходи к нам завтракать. Все-таки рядом живешь. До Сани Парка рукой подать». «Знаю!» — кивнула Минакши. «Но по утрам так сложно вырваться из дома. Арун любит, чтобы все было как всегда, а Парна с утра не в духе и капризничает. Мого! Ваш повар меня вчера просто спас. Пойду-ка поздороваюсь с этим Галсом. «А что за молодой человек так злобно глядит на них с Коколи? У него даже бабочки нет». «В самом деле, молодой человек, студент, был, можно сказать, не одет, в обычной белой рубашке с обычным полосатым галстуком и белых брюках». «Не знаю, кто это», — сказала госпожа Чаттерджи. «Очередной грипп?» — спросила Минакши. Господин Чаторджи кивнул. «Именно он однажды окрестил грибами многочисленных друзей Коколи, которые действительно росли, как грибы после дождя. Наверняка!» «Он мне сказал, что его зовут Кришнан. Судя по всему, Коколи очень хорошо его знает», — вставил Амит. «О, и чем он занимается?» «Не знаю». Просто близкий друг говорит. «Лучший друг!» «Ну нет», — ответил мид «Лучшим он быть не может. Уж имена своих лучших друзей она помнит». «Ладно, пойду познакомлюсь с ее фрицем», — решительно заявила Минакши. «Где Лац? Она только что была с тобой». «Не знаю, где-то там». Амит махнул в направлении рояля и плотной многоголосой толпы гостей, кстати. «Следи за руками, когда будешь знакомиться с Гансом». «Да, ха -ха -ха, папа меня уже предостерег, но сейчас удобный момент. Он ест, ха -ха -ха, не бросит же он тарелку, чтобы хватать меня за руки». «Всякое может быть», — зловещее произнес Амид. «В самом деле». Они у меня аппетитные, — сказала Минакши.